Глава двадцатая Неделю я провожу в ничего не делании. Только валяюсь, досмотрю комедии на телефоне. Частенько выхожу в общую комнату с телевизором, пообщаться с беременяшками, завистливо поглядывая на их круглые животики. Совсем скоро и у меня такой будет. Это заставляет меня улыбаться, несмотря ни на что. Я всячески стараюсь отгонять от себя мысли о Глебе и Ирине. но где-то там внутри червячок сомнений все точит меня. В интернете я прочитала, что подделать голосовые вполне возможно. Да и вообще, сейчас такие технологии, что подделать можно все. Я, пожалуй, сделала преждевременные выводы по поводу измены моего мужа. Меня так и подмывает позвонить ему, спросить, как дела, как он себя чувствует. Он звонил мне несколько раз. но я не брала трубку. Отделывалась стандартными СМС. Очень занята, не слышала, телефон на зарядке. Впрочем, и Глеб не настаивал на общении. Либо я ему не неинтересна стала, либо обиделся, что уехала. А что, если все это подстава, и Глеб ни сном, ни духом о собственной измене? Что, если он лежит там один-одинешенек и недоумевает, почему я уехала, когда ему так плохо, а еще и трубку не беру. Может быть и так, а может иначе. Я не имею права сейчас рисковать. Я не буду об этом сейчас думать, подумаю завтра. Открываю очередной йогурт и сосредотачиваюсь на еде. Уверена, когда он узнает, в чем дело, он меня простит. Сейчас я беспокоюсь только за жизнь нашего с ним долгожданного ребенка, нашего сына. Уверена, у нас будет сын. Глеб писал, что он уже дома, а меня все не отпускают. Я ужасно тоскую и по мужу, и по нашему дому. Но Жанна Игоревна ждет, чтобы все пришло в норму, и я ей не мешаю. Расслабляюсь и стараюсь радоваться жизни. Смотрю в окно. Скоро Новый год. Как мы с Глебом его отпразднуем? Вместе или порознь? Совсем скоро мне придется поговорить с мужем серьезно. Я внутренне настраиваюсь на разговор, но все еще не готова. «Так, как себя чувствуешь?» — в палату входит Жанна Игревна. «Хорошо», — улыбаюсь я. «Рядом с ней я чувствую себя спокойно. Она просто излучает уверенность и покой. То, что и нужно нам, беременным». Я раньше и не подозревала, что у беременных столько страхов. Всегда считала, что беременность – это сплошной праздник. Оказывается, гормоны тоже так считают и пускаются в безудержный пляс, заставляя нас то плакать, то смеяться, кто желать селедку с медом вот прям сейчас, а еще токсикоз. Но все это меркнет перед осознанием своей ценности, своей нужности маленькому требовательному человечку, Такому родному, самому любимому. «Хорошо, хорошо», — бормочет доктор, слушая меня и измеряя давление. «Ну что ж, еще несколько дней и поедешь домой». Я закусываю губу от досады. «Вы же сказали, что все хорошо», — вырывается у меня. «Осторожность не помешает», — улыбается врач. «Тем более, как я понимаю». Дома тебя тоже ждут испытания, так что нужно быть подготовленной. Она права. Чтобы выносить и родить мое солнышко, я должна быть идеально подготовленной и морально, и физически. Доктор уходит. Я включаю джентльмены удачи и на полтора часа выпадаю из реальности. Я уже и не помню, сколько раз смотрела этот фильм, но с удовольствием смотрю снова и снова. Раньше, когда папа еще жил с нами, и мама не была похожа на ядовитую гадюку, мы обязательно смотрели все фильмы Гайдая на Новый год. Это классика. А классика, как известно, всегда в моде. После просмотра фильма я долго смотрю в окно, как падают снежинки и наступают сумерки. Звякает телефон. Сообщение с незнакомого номера. Без подписи, просто видео. Палец тянется нажать на «Удалить», но я внезапно узнаю на превью очертания своей гостиной. Меня бросает в жар. Предчувствие чего-то ужасного заполняет каждую клеточку моего тела, от отчего я просто деревенею. Мне становится очень страшно. Кто и зачем мог прислать мне видео моей квартиры? Я с трудом заставляю себя выдохнуть сквозь тиснутые зубы. Делаю дыхательные упражнения. Хожу по палате, восстанавливая кровообращение. Убеждаю себя, что бояться нечего. Наверняка и тому что-то хочет мне показать. Может, что-то купил новое или сломал что-нибудь. Только страшно до да безумия. Я собираю волю в кулак. Беру телефон осторожно, словно это ядовитая змея, и нажимаю на видео. Видео запускается. «Привет, сестренка!» Слышу ненавистный голос Ирки на заднем плане. «Я тут к тебе в гости заглянула, а тебя нет!» «Какая жалость!» «Ну ничего, мы с моим мужчиной найдем чем заняться!» Камера показывает вино и фрукты на журнальном столике, расправленную кровать. «Нас ждет очень приятный вечер и не менее приятная ночь!» Продолжает Ирка. А ты лучше оставайся там, в своей командировке. Тебя здесь никто не ждет. Камера перемещается к моему гардеробу, и я вижу Ирку в соблазнительном нижнем белье, в черных чулках. Она машет мне рукой и отключается. Я задыхаюсь от возмущения и потрясения. Как? Как эта тварина оказалась в моем доме? Кто ее впустил? Кто позволил ей трогать мои вещи? И где Глеб? На видео его нет. Неужели эта стерва выкрала ключи и в наглую ввалилась в квартиру, стараясь убедить меня, что она с Глебом? Тресущимися руками я набираю номер отделения, где лежит Глеб. Спрашиваю о его самочувствии. Его сегодня выписали, равнодушно говорит медсестра. Значит, чувствует себя хорошо. Благодарю и отключаюсь. Ноги подгибаются. Сажусь на кровать, обреченно глядя в стену. Зря я на что-то надеялась. Тут же вскакиваю. Я должна это увидеть.